РАДИОТЕАТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЬЕСЫ Дорогие друзья, предлагаем послушать радиоспектакль по пьесе Бориса Лобкова «Ходовые испытания». Режиссер спектакля Владимир Хлёстов. Действующие лица и исполнители. Капитан Григорьев, Виктор Власов. Старший помощник Коваль, Александр Назаров. Старший механик Еремин, Алексей Артамонов. Второй помощник Кузнецов, Виктор Петров. Представитель судоимпорт, Валерий Хлевинский. Капитан Верфикрофт, Геннадий Коротков. Помощник капитана Крофта Александр Дик, Ингрид Крофт, Елена Новикова, президент фирмы star Холланд» Лев Любецкий, технический директор Верфи Толлер Василий Фёдоров, капитан американского танкера Герман Юшко. В остальных ролях заняты артисты московских театров. Генрих, тебе нравится мое платье? Да, Ингрид, очень. Я купила его специально к этому дню. Надеюсь, ты помнишь, что на всех приемах по случаю спуска на воду твоих кораблей я всегда была в синих платьях. Это не мой корабль. Но пока его не передали русским, он твой. Какое счастье, что ты снова в морской форме. Весь этот год, пока ты сидел дома, я не могла видеть, как ты мучаешься. Ты не находил себе места. Есть люди, которым нельзя уходить на берег. Я счастлива, что Нордстар предложил тебе место. Выходит, мы счастливы оба. Когда я ехала к тебе, я прочла, как называется судно. Байконур. Генрих, что означает это слово? Это место, откуда русские запускают свои космические корабли. Войдите. Добрый вечер. Ингрид, это мой помощник Олов. Рад вас видеть у нас на борту, госпожа Кров. Добрый вечер. олов вы с новостями? Да, господин капитан. Русский экипаж только что приземлился в столичном аэропорту. Их самолет опоздал почти на два часа. Уже вторые сутки прибывают к нам делегации на международную конференцию по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе. Расписание взлетов и посадок настолько уплотнилось, что русский самолет по просьбе нашей диспетчерской службы задержали в Москве. Но я надеюсь их встретил Да, их встретил президент Nordstar Holland, технический директор верфи Толлер и русский представитель судимпорт Батюшков. По моим расчетам, они в пути на Верфь. Капитан Крофт у телефона. Генрих, я звоню вам из своего Мерседеса. Рядом со мной сидит капитан Григорьев. Через час я смогу вас представить друг другу. Как идет подготовка к приему? Я приказал накрыть столы на главной палубе, господин Холланд. Синопски обещают полный штиль, круглую луну и звезды. До встречи, капитан. <связь> До встречи. Прошу знакомиться. Капитан Григорьев. Добрый день. Госпожа Ингрид Крофт. Очень приятно. Капитан Крофт. Добрый день. Гордость нашего флота. Во время Второй мировой войны командовал эсминцем в составе Королевского военно-морского флота Великобритании. Кавалер Креста Виктории за храбрость. После войны водил лучшие отечественные корабли. За последние полгода капитан Крофт Самое ценное приобретение нашей фирмы Передав вам Байконур Капитан Крофт займет должность одного из директоров Нордстар Рад познакомиться Благодарю вас Я тоже рад Господин президент, в телевидении. Пожалуйста, несколько слов для вечерних новостей хм. Корабль, заложенный три года назад на верфи Нордстар, построен Завтра начинается ходовое испытание, после чего на нем будет поднят государственный флаг СССР. Господин президент, что вы можете сказать по поводу Международной конференции по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе, которая открывается через несколько дней в нашей стране? Хм. Ну что ж, убежден, что наше партнерство с Советским Союзом будет способствовать нормализации экономических отношений в Европе. Благодарю вас, господин президент. О чем задумался? Представитель суда им Понимаешь, Григорьев, я принимаю «Нордстар» девятое судно. И не помню такого роскошного приема. Количество гостей, телевидение, первоклассное обслуживание, прекрасные стюарды. Корабль того стоит? Нет, нет, Глеб, нет. Здесь что-то другое. Они чего-то от нас хотят, но что... Понять не могу. Господа, а я за вами. В салоне сейчас подадут кофе, если вы не возражаете. Ну, с удовольствием. Эрик, а чай можно? Ну, конечно, конечно, можно и чай. Пока капитан Крофт займется проводом гостей, мы сможем поговорить. У нас с Толером есть необходимость в короткой беседе с вами. Толер уже в салоне. Проходите, господа, проходите сюда, пожалуйста. Глеб, думаю, что сейчас мои предположения подтвердятся. Сейчас? Думаю, что сейчас. Сейчас. Господа, я обращаюсь к вам от имени и по поручению совета директоров нашей фирмы с просьбой. Байконур построен и спущен на воду. Через шесть дней состоится церемония поднятия советского флага. На сегодня остался мизерный объем работ по монтажу мебели и кое-какая уборка. Что касается недоделок и уборки, то я, как технический директор верфи, уже дал указание. Завтра на ходовые испытания к вам пойдет бригада рабочих для того, чтобы в понедельник утром Байконур был готов уйти в рейс. Так вот, суть нашей просьбы в следующем. По контракту окончательная сдача судна намечена на следующий понедельник. Но мы убедительно просим советскую сторону выплатить последние 25% стоимости Байконура – 3 миллиона долларов. Не через неделю, а сегодня. Нордстар испытывает некоторые финансовые затруднения, и мы обращаемся к советской стороне с надеждой на понимание